Глава 105 Наутро Джек и Барнаби ждали встречи с Мартином. Тот позвонил ровно в девять и сообщил, что сейчас поднимется. «Поднимайтесь, мы уже встали», — сказал ему Джек и подмигнул Барнаби. Сегодня они собирались прощупать своего куратора. Бодрый улыбающийся Мартин вошел в номер. «Как настроение?» — спросил он деловито, развязывая папку. «Хорошая», — сказал Барнаби. «Когда работа будет?» — спросил Джек не так приветливо. «А то мы уже ждать устали». «Будет, будет вам работа, господа», – заверил Мартин, который сегодня улыбался больше обычного. «Может, у вас с деньгами трудности? Я могу помочь. Вернее, не я сам, а организация». «А что у вас за организация?» – тут же уцепился Барнаби. «Вот таких вопросов задавать не нужно. Это может плохо отразиться на вашем здоровье», – с оставительными интонациями в голосе произнес Мартин. Его улыбка исчезла. «Да ладно пугать-то, я ведь ничего такого не спросил». «Одним словом, можно организовать для вас помощь, по 20 батов в день на питание. Неужели вы действительно потеряли свои карточки?» – неожиданно спросил Мартин и пристально посмотрел на Джека, в котором видел угрозу неповиновения. «Потеряли?» – заверил Барнаби. «Или, может, хотите нас обыскать?» «И в мыслях не было», – сказал Мартин, решив, что все равно их обыщут но позже, когда они уже не смогут ему помешать. Впрочем, обшаривать карманы трупов желающих было предостаточно начальники охранных смен, а также коллеги из Боярда. Все выхватывали карточки даже из рук друг у друга. Кстати, каталог можно забрать, вы уже отметили, что вам нужно. Отметили, забирайте, разрешил Барнаби. Мартин быстро пролистал каталог и очень удивился, обнаружив, что отмечено только два небольших малокалиберных пистолета. Но это же, но это же игрушки, воскликнул он. Это не игрушки, возразил Джек. Это гражданское оборонительное оружие. Если с ним поймают, адвокату будет куда проще меня вытащить. Так-так, произнес Мартин и захлопнул папку. Как хотите. Ваш выбор – это ваш выбор. Ну так когда же будет работа, Мартин? Снова стал цепляться Джек. Может, у вас что-то не стыкуется? Так вы скажите нам, и мы уедем. А то мы с приятелем уже волнуемся. Да, мы волнуемся, подтвердил Барнаби. Если ничего нет, так мы уедем обратно. Уедете обратно? – переспросил Мартин. На его лице появилась нехорошая улыбочка. Да нет, никуда вы не уедете. Некуда вам ехать, вас повсюду разыскивает контрразведка. Мы ведь по графику ожидали вас дней на 10 раньше, а вы где-то задержались. Но теперь о ваших приключениях мы знаем все. Так что сидите тихо, ребята, и не заставляйте нас принимать непопулярные решения. Спокойно отработаете получите свои денежки и будете счастливы. А мы прикроем вас от контрразведки и документики новые выправим. Вы ведь меня про документики-то не зря спрашивали. Ваши-то в контрразведке остались, правильно? Вспомнил гад, подумал Джек, а Мартин улыбнулся еще шире и спросил. Но ну, я полагаю, инцидент исчерпан? Разве был инцидент? Просто небольшое выяснение, заверил его Барнаби и тоже улыбнулся. Вы изучили план подземного этажа? Как собственные карманы? Хорошо, Мартин взялся за ручки двери. Завтра я приеду в то же время. Напарники снова выждали несколько секунд, а затем, как в прошлый раз, выскочили в коридор и побежали к окну, чтобы посмотреть, как будет отъезжать Мартин. Вот тронулась его машина. Затем после паузы от отъехал серый Глостер. Когда он оказался на безопасном расстоянии, за ними пристроился автомобиль Теодора. Проследив за Мартином, Джек и Барнаби отправились к себе, но в коридоре их остановил незнакомый мужчина. Покачиваясь, он вышел из одного из номеров и попросил закурить. «Мы не курим», – заверил его Джек. «И не пейте», – сказал незнакомец. Он повернулся и исчез за дверью. Напарники вернулись в номер и сели за пустой стол. Теперь, когда Теодор сделал проверку на наличие жучков, можно было говорить, ничего не опасаясь. «Понял, почему Мартин пришел такой радостно?» – спросил Барнаби. «Он узнал, как нас можно приструнить. Зато теперь совершенно ясно – работа, которую нам предлагают, опасная. Какой же выход? Будем ждать?» «Да, подождем, что нам скажет Теодор».